Глава тридцать Похоже, дамы и не заметили, что мы ушли. Да если бы и заметили, вряд ли бы их это взволновало. Леди на саммите мало благоволили галатеньки-белошвейки и монашки-квайсианки. Мы медленно прогуливались по аллеям водных садов, прохаживаясь мимо южных красавцев-кипарисов, глядящихся в зеркало пруда. У меня перехватило дыхание, но я подлаживалась к неторопливому шагу Альбы. А она, словно наслаждаясь прогулкой, заглядывалась на свое отражение в озерцах и на белые кувшинки в прудах. Наслаждалась запахами хвои и спокойствием каналов, чьи тихие воды, мерещилась мне, таили угрозу. Наконец показались ворота, выводящие из этих райских кущ прямиком на душные пыльные улицы из Альба незаметно кивнула. Нам туда. Миновав резные колонны из песчанника, мы очутились в городе. По правую руку от нас мерцало море, по левую зеленели леса, а впереди... Расстилались опаленные солнцем улицы. Я плелась вслед за Альбой. Сворачивая за угол или проходя мимо высокой стены, я непрерывно озиралась, не крадется ли кто за нами, не шпионит ли. Вскоре мы очутились на площади, на одном из небольших рынков, где продавали только определенные товары. Здесь продавали специи и нам в нос ударили запахи острого перца, душистого розмарина и ароматной корицы. До резиденции еще далеко, испуганно напомнила я, когда Альба, втягивая носом воздух, задержалась у баночки с молотым перцем. — Неужели? Ах, об этом я не подумала, — ответила она, желчно закрывая банку. — Я хотела убедиться, что нас не преследуют. — Преследуют? — чихнула я. Перчинки залетели мне в нос. — Нам следует быть на стороже, — пожала она плечами. — Но, полагаю, сейчас мы почти в безопасности. — Почти в безопасности, обмирая от ужаса и поражая спокойствию Альбы, давилась я словами. — Вы полагаете? — Я понимаю, все это вам непривычно. — А для вас привычно? — прошептала я. Она не ответила на мой вопрос и безмятежно продолжала. «Однако нам нужно как можно быстрее вернуться в резиденцию. Вы вряд ли воспрепятствуете отъезду Мерхевина, но ваш принц в состоянии это сделать». «Почему вы не отправились прямо к нему?» «Потому что пообещала вашему брату защитить вас. Не унывайте, мы почти на месте». Мы ускорили шаг, и, миновав магазины и конторы счетоводов, оказались на широкой аллее, ведущей к резиденции. мирхевен собирается на всех парусах отплыть в Галатию, оставив вас с принцем Теодором в Изилди. Он назначил цену за вашу голову. Что? Не волнуйтесь, мы за вами присмотрим. Но Мерхевен нанял ассасина, одного из этих изелдинских дьяволов. Про них вам поди на экскурсиях не рассказывали. Эдакая местная достопримечательность. мирхевин подстраховался. Если вы осмелитесь отплыть из любого сиравского порта, с вами случится нечто ужасное. — Он не дерзнет поднять руку на наследного принца, — возразила я. — Разумеется, нет. Но как насчет вас? Вы никто. Только путаетесь под ногами. Альба ускорила шаг, и я еле-еле за ней поспевала. В главные ворота резиденции мы влетели, как вихрь. Да вам-то откуда это известно? Богатые люди не носят свой багаж. Приезжая ли, уезжая, они нанимают носильщиков. Я заплатила здешнему главе носильщиков, и он сообщает мне, кто куда прибывает или отбывает. Галатинские сундуки с печатью Мерхевина покинули берег сегодня утром. Самому адмиралу, ясное дело, много не надо. Ему достаточно помады для волос до зубной пасты. Но его жена... О, куда же она без своего гардероба? Я имела в виду, откуда вам известно, что он нанял ассасина. Ловкость рук и никакого мошенничества, поморщилась она. Вскрыла замок в вашей комнате, увидела записку с угрозами. Я ее не трогала, так что сами прочтете, если пожелаете. Мы приблизились к колоннаде и замедлили шаг, стараясь не привлекать к себе внимания, чтобы не вызвать опасных толков и пересудов. Обыщите вашу комнату. Если хотите, найдите записку. Убедитесь, что я говорю искренне. А вы? Альба бесстрастно посмотрела на меня. «Я скоро вернусь. Мне надо отправить несколько сообщений, чтобы, так сказать, согласовать наши дальнейшие планы». Вдруг она крепко сжала мою руку. «Отыщите принца. Возможно, еще не все потеряно. Он успеет опередить Мерхевина и отплыть вместо него в Галатию». Вся как на иголках, я направилась в свои покои. Меня так и подмывало броситься туда, сломя голову, но я заставила себя с достоинством и не торопясь пройтись по мраморному полу. Дрожащими руками я отперла замок и сразу заметила лежащий на туалетном столике клочок недешевой белой бумаги, запечатанной ярко-красной восковой печатью. «Не дать не взять приглашение на ужин или на вечеринку». Я быстро пробежала голосами записку. Написано четко и ясно, без экивоков и формальностей. Похоже, Мерхевен считал меня шестилетней девчонкой, еле-еле складывающей по слогам. Я возвращаюсь в Галатию один. Вы и принц останетесь здесь, пока я за вами не пришлю. Не пытайтесь бежать, иначе вас убьют. Я нанял местных наймитов-головорезов из группировки «Амавья». Словно сторожевые псы, они будут следить за каждым вашим шагом. И не вздумайте проболтаться об этом. С запиской-уликой в руке я подошла к двери, разделявшей наши с Теодором комнаты, и постучала. Скрипнув, она отворилась, и я нос к носу столкнулась с Мерхевиным. «Так ты знаешь!» — ошеломленно вскричала я, пялясь на стол Теодора, заваленный свеженаписанными бумагами. «Что знаю!» — слегка раздраженно нахмурился Теодор. Я словно язык проглотила. «Альба обвела меня вокруг пальца. Мерхевин никуда не уехал. Вот же он! Разбирает бумаги! Обсуждает с Теодором последние правки в соглашении об открытом море или договорах о поставках зерна. Эта записка фальшивка. Какая же я дура, что поверила ей. Я ведь даже не знаю, какой у Мерхевина почерк. Адмирал отшатнулся от меня, глаза его превратились в щелки. Итак, пора выяснить правду. Я набрала в грудь побольше воздуха. — Вы уезжаете? Пытаетесь выкинуть нас за борт? Повисла тягостная мучительно долгая тишина. Желудок мой завязался узлом. «Что, если я ошиблась?» — сваляла дурака. Теодор приподнялся в кресле, глядя на меня, словно на загнанную в угол кошку, не зная, чего от меня ожидать — нападения или бегства. Затем он посмотрел на Мерхевина. Адмирал покраснел и вдруг бросил сквозь зубы. «Вы вернулись чересчур рано!» Я полагал, вы пробудете в водных садах еще несколько часов. — Что она такое говорит? — тихо спросил Теодор. Мерхевен не ответил, и принц вышел из себя. — Отвечайте. — Я уезжаю, а вы остаетесь. Вернусь в Галатию и восстановлю порядок в стране. Вытащу ее из болота, в которое вы ее завели. Вы пробудете здесь до окончания саммита. «Какого болота? Страна движется вперед! Не в вашей власти ее остановить!» «Вы не должны были победить», — вскипел Мерхевен. «Ваш биль о реформе должен был полностью провалиться, на худой конец претерпеть серьезное сокращения. Пришло время исправить эту ошибку. Как только вы уехали, мы начали действовать». «Вы планировали это?» С самого начала, как только мы вынесли Биль на обсуждение, мы надеялись, что Биль о реформе не пройдет. Предполагалось, что поездка в Сераф станет для вас отдыхом от трудов праведных. Утихнут разговоры о революции и реформах, народ вернется к грызне о ценах на нефть и времени посева озимых. Но чертов Биль прошел! и нам ничего не оставалось, как всерьез взяться за дело. Мы решили, что пока вас нет в стране, мы восстановим дворянскую власть в Галатии и провинциях. Значит, это вы все организовали?» Теодор схватился за край стола. «Недовольство, восстание, о которых мы слышали, дело рук не отдельных мятежников-дворян, а тщательно спланированный заговор» «А подстрекатели кто? Вы? Померли? Сколько вас всего?» «Много. Я полагал, мы обо всем позаботились, но вы каким-то образом узнали про устроенные нами беспорядки. Хотя я всеми силами пытался этого избежать, и теперь, словно несмышленый ребенок, хотите, очертя голову, броситься в самую гущу событий, круша все на своем пути. Мы вам этого не позволим. Я хочу вернуться в свою страну и вступить в борьбу за торжество закона. Закона? Да вы просто младенец, ввязавшийся в игру, в которой ни черта не понимаете. Вы размахиваете ракетным молотком направо и налево и разносите воротца в пух и прах. Довольно. Умудренное опытом дворяне все исправят. Они станут сражаться, — тихо промолвила я. Мерхевин изумленно вытаращился на меня. Народ, люди, они не сложат оружие. Биль принят честно. Если вы попытаетесь отнять у народа реформы, люди выйдут на бой. — Да прекратите вы, — сморщился как от боли Мерхевин. Только и можете каркать. Люди снова восстанут, люди снова восстанут. Я и раньше считал это глупостью. Теперь же и подавно так думаю. Глаза мои полезли на лоб. Страшно подумать, как он далек от народа, как равнодушен к нему и как его недооценивает, тем самым наживая себе кровного врага. Но они уже сражаются, мы оба это знаем. Ну, вспыхнул мятеж тут, ну, призвали к восстанию там. «Неважно. Великой революции, которая вы запугали аристократию, не предвидится». Я крепко сжала зубы. Мерхевину хоть кол на голове тиши, он ничего не поймет. В отчаянии посмотрела на побелевшего, как мел Теодора. «Просто делайте то, что вам велено», чуть ли не угодливо хихикнул Мерхевин. «И вскоре все наладится. Вы как были наследным принцем?» так им и останетесь, и вскоре обо всём позабудете. Вам даже никто не запретит жениться, наоборот. Полагаю, когда мы покончим с неурядицами, дворянство отнесётся к ней, вашей невесте, более благосклонно. — Держите карман шире, скипел Теодор. — Я вас арестую. Руки короткие, вздохнул Мерхевен, И прежде чем я успела предупредить Теодора, выхватил из кармана миниатюрный серебряный пистолет и направил его на меня. Не предполагал, что до этого дойдет. Тогда опустите пистолет. Теодор сделал попытку выбраться из-за стола, но Мерхевен твердо держал меня на мушке. Спокойно и уверенно, словно настраивая струну на гитаре, он взвел курок. Вы угрожаете совету, мятежами и восстаниями, которые сами же и инсценируете. Вы распространяете слухи и панфлеты, призывающие к революции, а ваша колдунья-любовница дурит нам головы своей магией. Держа меня на прицеле, Мерхевин не сводил глаз Теодора. Я же глядела в черное дуло пистолета, как в бездну. — Ничего подобного! — чеканя каждое слово произнес пылающий гневом Теодор. — Мы ничего не инсценируем. Угрозы революции — не пустые слова. Вам не хуже моего известно, что народ повсюду оказывает вам сопротивление. Народ угомонится, когда вновь почувствует сильную руку власти. Вот чего ему не хватает — сильной руки власти. — Это измена! — голос Теодора дрожал. Это неизмена. по-отечески ласково поправил его Мерхевен. Это восстановление законности и порядка, истинного естественного закона. «Лорды Крестманд и Померли, а также ваш отец, крепко держат бразды правления в своих руках». «Мой отец?» – гулким эхом отозвался Теодор. «Да, ваш отец». Он не позволит своему заблудшему сыну стереть страну в порошок. Мы убедили его, что ваши реформы обернутся катастрофой для нашей страны, и он облег нас правом исправить совершенные вами ошибки. Правом? Он приказал вам бросить сына на произвол судьбы в западном Серафе? Пригрозить пистолетом его нареченной? Он приказал мне сделать то, Что я сочту нужным? Ради Галатии. Мерхелин вздохнул. Мне жаль, что так получилось. Но вы поймите, иного выхода у нас нет. Вы вдвоем останетесь здесь. Дверь я запру, уж простите. А потом, когда я пришлю за вами, вернетесь в Галатию. Не раньше. Смахнув с изящного мраморного столика ключи Теодора, Адмирал поспешил к входной двери. В комнате повисла такая пронзительная тишина, что было слышно, как поворачивается в замке ключ и щелкают запирающиеся механизмы. А затем, словно рулон пропитанного потом шелка, я рухнула на пол.